Шарлей и Самсон и Рейнован ждать не стали, вскочили со скамьи, чтобы улезнуть незаметно, прежде чем их увидят. Однако было уже поздно. Их заметил сам Хайн. Их заметил едущий рядом с Хайном Фричко Ностис. Их заметил итальянец Вителлодзо Гитани. У Вителлодзо При виде шарлея от бешенства побледнело все еще опухшее и украшенное свежим шрамом физиономия. В следующую секунду рынок тихого города Франкенштейна огласился криком и топотом копыт. А еще через минуту Хайн вымещал злобу на корчмаревой лавке, в щепы изрубив ее топором. Догонять, рычал он своим вооружённым спутником. За ними! Туда, верещал Гейтани. Туда они побежали. Рейнован мчался, что было сил едва успевая за Самсоном. Шарлей бежал первым, выбирал дорогу, ловко сворачивая в самые узкие закоулки, а потом продираясь сквозь живые изгороди. Тактика вроде бы оправдывалась, Неожиданно позади утих топот копыт и крики погони. Они вылетели на улочку, ниженибанную, свернули к Зембинским воротам. От Зембинских ворот, переговариваясь и лениво покачиваясь в седлах, приближались стерчи, а с ними Кнобельсдорф, Гагст и Роткирх. Рейнвон остановился как вкопанный. «Беляу!» — зарычал Вольфгер Стерча. «Поймали мы тебя, сучий сын!» Прежде чем рев умолк, Рейнован, Шарлей и Самсон уже мчались, тяжело дыша по закоулкам, прыгая через загородки, продирались сквозь загородные кусты, путались в сохнущих на веревках простынях. Слыша слева крики людей Хайна, а позади крики Стерчей они бежали к северу, В ту сторону, откуда как раз начал долетать звон колоколов в доминиканской церкви Вознесения Святого Креста. Господин Рейнава, сюда, сюда. В стене раскрылась маленькая дверца, там стоял Анджи Кантер, доминиканский диакон, тот, у которого перед Белявыми был долг благодарности. Сюда, сюда быстрее, нет времени. Действительно времени не было. Они влетели в тесные сени, которые, как только Кантор закрыл дверцу, утонули в мраке и аромате гниющих шмоток. Рейнован с невероятным грохотом перевернул какой-то жестяной сосуд, сам сон споткнулся и упал, Шарлей, видимо, тоже на что-то налетел, потому что жутко выругался. «Сюда!» — кричал Анжей Кантор откуда-то спереди, откуда сочился слабый свет. Сюда, сюда, сюда. По узкой лестнице Рейнхон скорее скатился, чем спустился. Наконец вывалился на дневной свет, на малюсенький дворик между стен, обросших диким виноградом. Выбегающий за ним Самсон наступил на кошку. Кошка дико мявкнула. Прежде чем мяв утих, Из обоих аркад выскочили и накинулись на них несколько человек в черных куртках и круглых фетровых шляпах. Кто-то набросил Рейн Ивану мешок на голову, кто-то пинком подбил ему ноги. Он рухнул на землю. Его придавили, вывернули руки. Рядом он чувствовал и слышал борьбу. Слышал яростное сопение, звуки ударов и крики боли, свидетельствующие о том, что Шарлей и Самсон не дают взять себя без борьбы. А что, святой официум, долетел до него дрожащий голос Анджея Кантера, а святой официум предвидит за поимку еретика какое-нибудь вознаграждение, хотя бы небольшое. Епископский Сигнифисовит не упоминает, но я, у меня сложности. Я в огромной финансовой яме, именно поэтому Сигнифисовит приказ, а не торговый контракт получил диакона злой и хриплый голос. А возможность оказать помощь Святой инквизиции уже достаточная награда для каждого доброго католика. «Или ты не добрый католик, фратер?» «Кантор!» — прохрепел Рейнован, пробиваясь сквозь пыль и отчёски из мешка. «Кантор! Сукин ты сын! Пёс церковный! Ах ты в жопу!» «Докончить ему не было дано!» Он получил по голове чем-то твердым, в глазах засверкало, потом получил еще раз, боль парализующая разбежалась по телу, пальцы рук неожиданно помертвели. Тот, кто его бил, ударил снова, и снова, и снова. Боль заставила Рейна Ивана кричать, кровь запульсировала в ушах, лишая его сознания. Прочнулся он почти в полной темноте. Горло было сухим, словно забито стружками, а язык твёрдым, как колышек. Голову разрывала пульсирующая боль, охватывающая виски, глаза, даже зубы. Он сделал глубокий вдох и тут же закашлялся. Так воняло вокруг. Он пошевелился, зашелестела утрамбованная солома, на которой он лежал. Неподалёку кто-то не переставая бормотал, кто-то кашлял и стонал. Совсем рядом что-то булькало, лилась вода. Рейнхон облизнул покрытые липким налётом губы, поднял голову и аж застонал, так она заболела. Он осторожно медленно приподнялся. От одного взгляда хватило, чтобы понять, что он находится в большом подвале. в яме над дном глубокого каменного колодца и что он тут не один очнулся отметил факт шарлей стоявший в нескольких шагах и с громким плеском мочившийся в котёл рейнон открыл рот, но не сумел издать ни звука это хорошо, что очнулся шарлей застегнул штаны ибо я, собственно, должен сообщить тебе, что касательно моста на Дунае мы возвращаемся к первоначальной концепции». «Где?» — наконец проскрепел Рейнован, с трудом проглотив слюну. «Шарлей! Где мы? Во владениях святой дым пны! Где? В больнице для психов! Где, где?» Я ж тебе говорю, в психушке, в башне шутов.